Глава 4 Когда день не задался с утра. Это возмутительно, просто форменное безобразие. Что за отношения к королевским приближённым? Вы в курсе, Сьерра, что господин Марденелло — член Королевского Совета по особо важным магическим делам? Он оказал вам честь лично пригласить вас на отбор. и Что в ответ? Такой приём! Длинный суетливо вытирал лицо мокрым платочком и отряхивал такой же мокрый воротник. Господин Марденелла, удивительно говорящая фамилия, возмущенно сопел, пытаясь привести в порядок папку, но все бумаги раскисли и поплыли чернильными кляксами. Сам он тоже был с ног до головы мокрый. Жан нисколько не озаботился об обитателях кареты, когда усердно отмывал герб. Богатый, вышитый серебром, камзол благоухал горелой земляникой и лип к рукам. Вокруг него кружили осы. Господин Марденелло нервно отмахивался от них мокрой папкой. «С этого дня, Вафель, я отказываюсь помогать вам в подобных делах. Вы мне что обещали? Живописную поездку в соседнюю провинцию, свежий воздух и комфортный экипаж, и днем и ночью ломаю голову над благополучием и процветанием королевства. Я устал от ежедневных заседаний совета и глупых прихотей принца при полном попустительстве его отца» булькал негодованием коротышка. «Ого, сам член совета оказывает мне такую честь. Наверное, я должна гордиться, но мне почему-то было смешно». «Вот поэтому я и рекомендовал вам прогуляться, уважаемый. Кто ж знал, что именно эта невеста окажется такой м -м, непутёвой?» «Это он меня, что ли, так назвал?» Я был плыхнула негодованием, но долговязый вафель осадил меня суровым взглядом. «Держите своё мнение при себе, Сьерра, и скажите спасибо, что после подобного приёма я сразу же не вычеркнул вас из списка!» Это был серьёзный аргумент, поэтому я тут же прикусила язычок. Ещё не хватало из-за выходок, ведь Елена лишится такого завидного жениха. «Я полагаю, вы напрасно этого не сделали, Вафель!» — тут же поддержал Морденелло. «Я вообще против этого отбора. Что за блашну в самом деле?» «Совет давно присмотрел Флориану невесту. Выгодный союз. Я не понимаю, почему теперь она должна принимать участие в отборе наравне со всеми. Потому что принц Флориан ее отвергнет, как навязанную советом. Едва вы огласите ее имя. А так, есть хоть какой-то шанс, что его выбор падет на нее». Вафель покосился на меня. «Похоже, я сейчас услышала нечто, не предназначенное для моих ушей». Флориан так ненавидит совет, что выберет кого угодно, хоть лесную фурию, лишь бы этот выбор шел вразрез с нашим. И почему король его никак не приструнит? Марданелло в сердцах махнул рукой, отгоняя ос. Те разлетелись в рассыпную, а одна ловко юркнула ему в рукав. Коротышка завертелся, захлопал себя по плечам и взвыл, а ожидаемо тяпнула его за руку. Он гортанно завопил кучеру, чтобы тот остановил... Распахнул дверцу кареты и, поскользнувшись на обляпанных вареньем ступенях, вывалился прямо на дорогу. Пока он бегал вокруг кареты, проклиная и меняя принца, и почему-то весь совет в придачу, а вафель с кучером догоняли его и помогали вытряхивать осу, я удобно устроилась у окошка и предалась мечтам. Лес сиял ослепительной красотой. Щебетали птицы, кружили хороводами огромные бабочки. Громадные фиолетовые бутоны влагоцвета распускали свои лепестки, а это верный признак того, что скоро пойдет дождь. Небо на востоке действительно хмурилось и приобретало оттенок этих водолюбивых цветов. Ветерок донес запах влаги и мокрой травы, и я с удовольствием его вдохнула. Какая романтика, как говорят при дворе короля Антуанеля, есть невероятный сад. Греттель Отзывалась о нем, как о волшебной сказке. Я даже несколько раз в детстве пыталась рисовать его с ее слов. Ох, в этом саду меня ждет прекрасный принц. Невероятно. — Сэр Морденелло, давайте приложим листик, и я до сбора. Он облегчит вам боль. Приложите его себе к... Коротышка грузно бухнулся в карету и так громко швакнул дверью, что днище заскрипело. И даже слегка накренилась. — Трогай! «Святые старцы, Вафель, не попадайтесь мне на глаза ближайшие два дня! Нет, неделю! О, боги, мне нужен отпуск, мне нужно уехать на воды! Кучер, шевели и сигани быстрее во дворец!» Лошадь взяли с места в карьер, карета скрипнула и поскакала по ухабам. «Ну что поделать, такие уж у нас в лесу дороги, их частенько размывает дождями, а народ потом месит грязь повозками». Этого, отправляясь на увеселительную экскурсию... Сэр Марданелла тоже не предусмотрел. Едва мы выехали в поле, как хлынул дождь, да такой, что лошади встали просто потому, что стало не видно дороги. Ливень бешено лупил по крыше кареты. Каратышка ругался, Вафель кидал на меня уничтожающие взгляды. Ну я-то тут причём? Дождь это явно не моя вина, поэтому я лишь невинно блымала глазами. Вафель вытолкал из кареты в очередной раз спасающегося внутри кучера и велел трогать. Но не тут-то было. Дорогу так размыло, что карета завязла в липком черноземе. Уже через пару десятков метров. — Куда ж тебя понесло, бестолковый? — орал на кучера вафель, высунувшись из окна кареты наполовину. — Разве ж тут проедешь? Нужно было сворачивать на траву. Сворачивай, немедля. Кучер стегал лошадей кнутом те рвали жилы, но потом упрямо встали. — Надо подсобить! — кучер обошел карету и остановился возле открытой двери. — Что? Что ты имеешь в виду? — возмутился долговязый. — Что надо бы вам выйти до карет подтолкнуть? Я глобли разверну и выйдем с колеи на травку. Вафель пошел красными пятнами. Ты предлагаешь члену Королевского совета и распорядителю отбора месить грязь? Да как ты смеешь? Ну, тогда придется сидеть здесь, пока дорога не высохнет. А это где-то два-три дня. И то при хорошей погоде. Хотя я думаю, что туч вернется. Марденелло грубо выругался и принялся снимать обувь. Я так понимаю, два-три дня в нашей компании для него неприемлемы. В чем лично я с ним полностью солидарна. У меня там принц заждался. Такими женихами не разбрасываются. Ещё не хватало, чтобы какая-нибудь ушлая девица закадрила его, пока я тут буксую с этими старпёрами. Я тоже сбросила туфли, подоткнула платье и спрыгнула в грязь. Вайфель проводил меня возмущённо удивлённым взглядом. Такой прыть от королевской невесты он никак не ожидал. К моей великой радости... Карета застряла не намертво Ее бы слегка приподнять с заднего колеса, да развернуть чуть влево. Даже Жан бы справился, а тут целых три здоровых лба. Я вскочила на облучок и взяла возже. А ну и раз! Лошади рванули, королевские посланники и кучер налегли плечом. Из-под колес и копыт полетели ошметки грязи и фонтаны черных брызг. Частично они окатили меня, но большая часть досталась толкателям, о чем свидетельствовал неприкрытый мат, щедро сдобренный проклятиями и досадой. «Еще разок!» — скомандовала я, направляя лошадей. Грязь стекала по щекам, платье из синего стало коричнево-черным. Лошади сделали несколько натужных шагов, карета выпрыгнула из лужи и, перевалившись через колею, выползла на мокрую траву. Я мысленно поздравила себя. Едва не прыснула со смеху увидев своих спутников. С них ручьями стекала грязь. Вафель теперь напоминал эльфа-дроу, которого соплеменники выкопали из могилы, чтобы пугать им своих врагов. Коротышка в сердцах дернул дверцу кареты, наступил ногой на ступеньку, и заднее правое колесо с хрустом рухнуло в траву. Карета осела на один бок, а я потеряла дар речи. Как же так? Мне некогда, я замуж выхожу. ругай сквозь зубы, присела на корточке рядом с колесом. Так и есть, обод подпилен. Эть, Елен, чтоб тебя, я ему лично уши оборву. Кучер задумчиво чесал репу. Теперь надолго встали. — Что значит надолго? — подлетел к нему Вафель. — Что там сломалось? Возьми да замени. «Заменить оно бы можно», — снова почесал затылок тот. «Да лес вон он где», — он указал рукой на едва видимую полоску леса, из которого мы выехали добрых два часа назад. А тут поле, ни деревца, ни куста. Да ежели бы были, топор с собой никто не прихватил. Все почему-то оглянулись на меня. Серьезно? Они считают, что я так скрупулезно подготовилась к отбору? «Можно распрячь лошадей?» осторожно предложила я. «Не можно, а нужно!» — скомандовал коротышка, грозно зыркнув на кучера. Тот тут же бросился исполнять. Лошадей было две, а нас четверо. Поэтому сразу встал вопрос. А, нет, не встал. На одну, матеряси, расстреливая нас грозными взглядами, вскарабкался сэр морданелла а вторую решительно взял под усцы вафель. «Извините, дорогая, но моё присутствие на отборе гораздо более важно, нежели ваше. Хищников здесь нет, от обезвоживания не умрёте, мы пришлём вам подмогу. Наверное». «Наверное?» Я, стоя босиком в грязной луже, рассеянно провожала их взглядом. «Да нифига он не пришлёт. Он теперь всё сделает, лишь бы я опоздала на отбор, а потом заявит, что опоздавшим полагается отворот-поворот. Этого я допустить не могла». «Дожидаться, пока кто-нибудь поедет мимо и подберет нас сердобольно, я тоже не стала. Да мало ли, когда этот кто-то поедет, может, через пару часов, а может, через неделю». Поэтому, взвалив на спину кучера неприподъемный чемодан, уверенно зашагала босиком вдоль дороги. Тот пытался возражать, конечно, ему-то куда торопиться, но я пригрозила королевской немилостью, нагло используя свой статус. «Шутка ли дело? А что, если я та самая, что ищет принц, а он тут препятствует его счастливому будущему?» Бросить чемодан я наотрез отказалась, заявив кучеру, что взыщу с него всю стоимость своих нарядов, а у меня их там немало. Тут крыть было нечем, и он, скрижища зубами, забросил его на спину. Сначала было даже весело. Я, подгоняя кучера прутиком, месила босыми ногами грязь, любуясь, как переливаются нежно-голубым, сливаясь с небом и благоухают медвяными ароматами поля леденицы. Бегала по ним, представляя, что купаюсь в море, и хохотала. Когда солнце склонилось к закату, я начала уставать, а когда оно скрылось за горизонтом, и вовсе раскисло. Что-то никто не спешит к нам на помощь. «Ну что ж, напрасно ты, вафель, думаешь, что я распущу нюни и побегу обратно к мамочке. Не на такую напал. У меня есть мечта, и я к ней иду. Не смогу идти, так поползу, но я не отступлюсь». Отступилась я уже минут через десять, когда поля наконец-то закончились, и мы вступили на территорию королевского леса Аллаи. Я плюхнулась на первый же попавшийся пенёк и заявила, что дальше не пойду, чем крайне обрадовала кучера, который с готовностью принялся сгружать мой рюкзак. Я не сразу успела сообразить, что он задумал, а когда поняла, было уже поздно. Кучера, и след простыл. Только ветви деревьев зашуршали вслед. Этого ещё не хватало. Я досадливо кусала ногти. Подхватив чемодан, поплелась дальше, но уже через десяток метров поняла, не дотащу поэтому, вытащив на видное место, я уселась прямо на него и принялась ждать. «Это же королевский лес, в конце концов, ну, кто-то же ездит по этой дороге».